Глава шестая. Минувшие дела НКВД. Катя крепко спала, когда поднялся Михаил, отправился по заброшенным участкам, изъял там подходящие по размерам стекла и отремонтировал разбитое ранее им окно. Затем разбудил девушку. «Давай завтракать!» — хлопнул богатырь в ладони над душами спящей красавицы, отчего она мгновенно вскочила, не сразу осознав, что происходит. «Ха-ха! Знал бы, что ты так отреагируешь, устроил тебе армейский подъем. Потолок падает!» «Напугал, дурак!» — толкнул Роскова друга и улеглась обратно в постель. «Пять минуток полежу еще. Я костер пока раскочегарю. Не вздумай дрыхнуть, водой холодной из колодца оболью!» — предупредил сильно проголодавшийся Смирнов. После плотного завтрака Миша поехал домой по делам на несколько часов, обещал помочь матери по хозяйству. Катя, по ясным причинам не выспавшейся ночью, отправилась поваляться на кровати. Дремать не собиралась, решила передохнуть в тишине, надеялась, через полчаса кофе подействует, лень и сонливость отступят, она возьмется за бесчисленные труды по участку. Сейчас можно побаловать себя бездельем, чтением папки Парфирича и попутно еще одной порции молотова с шоколадом. Устроившись на пружинке так, чтобы больше света падало на листы скоросшивателя, Екатерина окунулась в прошлое. Вчитывалась в выписки из газет и давно минувших дел НКВД СССР. Документы ведали о серьезных, необъяснимых и противоречивых вещах – Изредка попадались забавные моменты в выдержках из личных дневников сотрудников. Типа 12 декабря 1935 года. Вчера доложил в наркомат о в колхозе чертовщине. Сегодня по полудню потребовал к телефонному аппарату лично Генрих Григорьевич. Обозвал дураком, поставил насмех и посоветовал заняться важными делами, а не чепухой. Однако не ругал. Не знаю, что еще страшнее. Увлеклась Роскова сильно, позабыв о времени, заботах, визитах нечисти. Мыслями девушка находилась там, в прошлом, среди пожелтевших страниц рукописи и вырезок прессы. 10 мая 1936 год. Поселок Островной, Ростовская область. Седоволосый майор госбезопасности поздно возвращался домой со службы. Он едва смог отойти от тяжкого жизненного удара – смерти любимой жены Натальи. Она была почти на 15 лет младше, умна, энергична, талантлива, поэтесса, красива. Сумела своей искренней любовью размягчить сердце бравого революционера и жесткого в расправе с недобитками и врагами чкиста. НКВДшника отослали в командировку из Ростова, помочь разобраться органам с разрастающейся местной сектой. И здесь настиг злой рок. Наташа подцепила, казалось, уже побежденную в прошлом десятилетии, холеру. Если не шестилетняя дочь и десятилетний сын, майор бы не выдержал утраты. Напился и пустил себе пулю в висок. А так, дети держали его жизненным якорем. Следовало добросовестно служить, воспитывать маленьких, строить для них лучший будущий мир. Сегодня майор Казанцев Василий Игнатович с трудом сдерживал скупые слезы на гладко выбритых щеках, чтобы не показать их подчиненным. Недавно ввели дополнительные знаки различия для НКВД на петлицах, и чекист, пришивая их до щемящей боли в душе, вспомнил. Наталья в течение ряда лет пришивала мне на обмундирование все, шевроны, на рукавники. Славная традиция, отныне сам. Домой идти не хотелось, там все напоминало усопшую. Выбросить ее вещи, рука не поднимается, а наблюдать глаза. Погода хорошая, майская прохлада, штиль, небо с россыпью звезд, луна прекрасно подсвечивает дорогу. Стоит ли торопиться? Дети давно спят, старший смышлен, следить за сестрой и оставлять их без надзора взрослых майор не опасался. Побродив по окрестностям поселка, стараясь отогнать от себя грустные мысли, около полуночи Казанцев подошел к окнам выделенного на время командировки жилья. Сквозь окна пробивался слабый свет керосиновой лампы. Василий Игнатович удивился. Нет, не тому, что горит не лампочка Ильича, электроэнергию периодически отключают ночью, а самому факту бодрствующего человека в хате. Сын, верно, читает, ох, получит у меня проказник портупей. отберу книги на неделю, будет знать, как отцовского наказа слушиваться. Вдовец прошел в дом, присел на табурет, Не стал стягивать с ног добротные сапоги из козьей и кожи, прокашлялся, чтобы пропитанный печалью голос сделался грозным и хотел идти в комнату, где горела керосиновая лампа, отругать сына. Однако Петр мирно сопел на печи, а за столом, при тусклой игре теней от фитиля, майор обнаружил шестилетнюю дочурку Елизавету. Девочка расчесывала куклу тихо напевала ей колыбельную. Почему не спишь? Не получилось у отца сделать тон сердитым. Маленький беловолосый ангелок, так похожий на Наталью, миг смягчила очерствелую душу чекиста. «Матушку жду», — не отрываясь от своего занятия, проронила Лиза. Она обещала после полуночи прийти. Сказала, чтобы не засыпала до прихода ее, то будить не станет. «Ах!» Взялся за сердце Василий Игнатович, растроганный наивностью дитя и не зная, что ответить дочери. Как помягче объяснить, мама не придет больше. Не потому что разлюбила, а перестала дышать. Сердце мертвое любить не в силах. Разве сможет понять всех реалий суровой жизни шестилетний человечек? Отец приблизился к дочери, погладил ее по волосам, поцеловал голову. «Ложись, милая, ложись!» «Матушка наказала ждать ее!» Хлопнула крохотная ладошка Елизавета по столу, отчего проснулся старший брат. «Батя», — протирая глаза, удивился он, «Здравствуй, ты уже одетый, А который час? Пора в школу сбираться?» «Нет, нет, спи, завтра потолкуем!» Долго уговаривать себя Петр не заставил. Отвернувшись к трубе, им мгновенно — Казанцев прошептал на ушко дочери, подняв ту на руки. «Если мама придет, я тебя обязательно разбужу». Он решил не травмировать раньше времени ребенка. «Слово большевика даешь?» Да, полетели в кроватку. Плавно ступая по полу, чтобы не тревожить сына, покачивал майор Лизу на руках, напевая. «Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор». Уложив дочь в кровать, Игнатович отправился в импровизированный кабинет, переделанную кладовую под место для работы. Майор часто засиживался допоздна, последнее время особенно. Лишь погружение в труды с головой могли хоть немного отвлечь его от горестной утраты. Глаза слипались, буквы сливались в одно целое неразборчивое месиво, но Казанцев продолжал вникать в суть проблемы поселка Островного. Несколько арестованных твердили о чертовщине, творящейся возле кладбища, по-местному скудельни. Подземные существа норовят утащить в могилу и сожрать, зазывая человеческими голосами, бродят призраки по округе. «Ну и чушь!» — нервно бросил протокол допроса майор и, достав кисет табака, скрутил самокрутку. «Закурил», — лихо чиркнув спичкой об металлическую набойку каблука. Снова склонился над бумагой. Хуже всего, свидетели вторили подозреваемым. С арестантами ясно, хотят себя обелить. Чекист на подобное насмотрелся и чего только не наслушался за годы службы. А простые граждане-то зачем лгут? «Может, имеем дело с качественной фальсификацией?» Вспомнил Василий «Дело давних дней» когда он после революции долго гонял по лесам, горам и пещерам с копцов. Те гораздо были на выдумке. «Ох, и громкий процесс вышел в 29-м, никогда не забуду!» За тонкой стеной послышался шум. Окно отворилось, впустив в помещение сквозняк. Он повалил на пол цветочный горшок. По привычке майор схватился за наган и отправился проверить. «Не контроли ползет в хату мстить!» Подкравшись, чекист, держа револьвер на готове, резко высунулся из-за дверного косяка и обомлел. Оружие выпало бы из рук, но задержалось на указательном пальце спусковой скобы. Рядом с сыном, напевая колыбель, стояла его жена-покойница. Точнее, нечто очень ее напоминающее полупрозрачная, могильно отталкивающая. На существе отражались потрепанные останки черного платья, в котором схоронили Наталью. Переработал. Вторым делом после удивления и испуга прикинул казанцев. Много думаю о жене, она и мерещится. — Ты зачем оружие обнажил? Говорили на сей счет, здесь мирный дом, не казарма. Немедленно спрячь, дитя так застращаешь. Властно провыло чудовище в облике любимой супруги. Василий повиновался, убрал наган в кобуру. Как он жаждал встретить усопшую хоть еще разок. Молился Богу, в которого не верил с тринадцатого года. А сейчас от чего то не рад. Встал вкопанным столбом в дверях. Взволнован встречи? Кто клялся в любви до гробовой доски? Две недели я гостила у мамы. А ты уж с револьвертом кидаешься, нашел на стороне зазнобу? Вот именно, до гробовой доски, подумал майор, а она уже минула. Да и теща моя, где ты гостила, лет десять на том свете. Чекист повидал многое, на фронтах Первой мировой, затем Гражданской, участвовал неоднократно в уличных бандитских перестрелках. Не испугался он и видения, переживал, если все не сон, то Петька, увидев маму, мягко говоря, обсерится. «Это Лиза, мала еще, не понимает всего и может обрадоваться за гробную встречу». Лучинка выдавил из себя вдовец улыбку, в холодности с которой можно смело соперничать с любым ожившим мертвецом. «Пройдем ко мне, не хочу Петьку будить, в школу скоро вставать». «Да, идем». Василий провел тень в кабинет, плотно закрыл дверь, накинув на всякий случай засов. Мало ли, не дай бог сын зайдет. Принялся беседовать с тем, что по всем признакам походило на то, чему чекист давно не верил – мистику. Покойница старалась вести себя естественно, словно ничего странного не произошло. Отвечала на поставленные вопросы и, напротив, задавала их сама. Говорили до рассвета, Казанцев понял, если он не свихнулся от горя из-за предельного темпа работы, перед ним действительно привидение умершей жены, то она ничего не помнит о собственной кончине, тяжкой болезни и последних днях, проведенных перед смертью в бреду горячки. Оставалась уверена, две недели гостила у матери. Теща моя давно приставилась, не выдержал и в сердцах выпалил чекист. «Язык твой отсохнет за злые слова. Разве можно подобным образом говорить о матушке? Вы не ладите, верно, но это не повод богохульничать». Наталья не осознавала, что мертва, не понимала, почему муж настороженно с ней говорит, словно она его арестант, а не любимая супруга, отчего не допускает к детям, не ведет в ложе, отказывается целовать, обнимать. Более того, когда майор постарался заверить мертвое отражение жены, что та нежить, отказывалась верить. Под конец, перед восходом, горько заплакала. «Чем я перед тобой провинилась? За что ты со мной так? За что? За что ты меня так возненавидел?» Она исчезла, с первым отблеском солнца испарилась столь же внезапно, как и явилась. Казанцев взглянул на карманные часы с серебряной цепочкой. Трофей. «Есть время поспать недолго. Нельзя его тратить понапрасну. Вдруг правда. Схожу с ума. Без сна совсем свихнусь». От чтения раскову отвлек приближающийся звук мотоцикла. Михаил возвращается. За интересным досугом девушка не заметила. Прошло несколько часов и ей не помешает сходить в дамскую комнату, да и в желудке пусто. Интригующий скоросшиватель, в романах такого не встречала. Подумала девушка и спрятала папку под матрас, будто боясь, что ее прочтет Смирнов или кто-то из посторонних вздумает украсть. Вечером дочитаю. Екатерина столкнулась в дверях с богатырем. Миша радостно сообщил. «Смотри, кого я привез?» С мотоцикла коряхтя, пытался слезть Виктор Порфирьевич, опираясь на фроловку, как на трость. «Чуть не угробил старика!» — шуточным тоном причитал сторож юный озорник. «Здравствуйте!» — направилась к гостю Катя. «Доброго дня! Я грешным делом думал, ты после нашей ночи в город умотаешь. Ошибся!» Молодец, внучка, молодец. Мишка рассказал про ваше приключение, решил приехать, подсобить вам защиту возвести, чтобы под окнами нежить не шарахалось. Ой, Ли, усмехнулась дачница, раскусила заноза, обнажил белые зубы хранитель скудельницы. Каюсь, да, скучно мне! старому пню одному. Захотел с вами, молодыми, время скоротать, если вы не против. — Что вы? Нет. — в разговор вмешался Смирнов. — Тогда перекусим и за работу. Тебе только пожрать подавай, — махнул рукой с пожелтевшими от табака пальцами Парфильевич и отправился осматривать владение Росковой. В перерыве между строительством забора из прихватизированных досок Катя справилась у сторожа про прочтённое ею недавно. «Понравилось», — улыбнулся старик, затягивая самосад. «Интересно очень», — кивнула Екатерина. Миша в беседе не участвовал, ему неинтересно. Продолжал молча пилить доски и отвлекался лишь, когда на импровизированном столе появлялась еда. «Дальше читай, узнаешь ответил Виктор Порфирьевич, когда осведомился, на каком месте остановилась Роскова. «Там все подробно описано. от себя тины нет. Вот те крест». «Где находится поселок Островной?» «Находился. Да здесь же, в окрестностях. Чертовщина давно тут отворилась. И чекист этот Казанцев не зря приезжал. Его, кстати, отец мой, Царствие Небесное, еще молодцем знал». Парфирий Иванович тогда уговорил майора восстановить забор вокруг кладбища, чтобы нежить не шлялось по округе. Когда фашисты пришли, очень они заинтересовались чертовщиной. Их начальство дюжи помешано на потустороннем было. Гутарят сам Гиммлер планировал приехать, посмотреть на привидения и Каимифлетов, да не успел. Наши их до весны 43-го погнали в шею. Перед драп-маршем фрицы спалили все к чертовой матери и поселок, и людей много убили. Одна скудельница сохранилась от островного. Почему такое название? Устье Донца раньше в другом месте было, а с другой стороны еще речка проходила, давно пересохла. Вот кто-то иронично и прозвал «Островной». «Ох, богатырь наш быстро забор мостачит» перевел тему сторож. Пойдем под Сабиму Дальцу. Пора защиту ставить. Пошлите. Поднялась Катя, с подстерена на траву покрывала. Что там? это не появлялись? Нет, я ж угостил проклятую нежить солью. Долго еще отходить ей придется. По-хорошему, конечно, прибить заразу до конца надо. Здесь Мишка понадобится, а он не согласится. И Если уговорю, удиви их, старика. Смирнов после завершения обряда по магической броне забора дачи повез Виктора Порфирьича обратно на скудельницу, дав слово, что к темноте вернется, дабы Катя не смела бояться. «С такой-то фамилией грех пугаться!» — крикнул он перед тем, как с прыжка дернуть стартер. Дачница, оставшись наедине со своими мыслями, наконец-то совершила давно задуманное. Пожгла на костре некогда ненавистные тетради, черновики курсовых и прочее, приятно погружаясь в воспоминания, когда мечтала на парах именно об этом. С легким пламенем, объявшим бесчисленные рукописи, символично сгорали ей прошлые невзгоды. Когда истлели последние листочки, Катя отправилась в дом. Заперла на два крючка двери, завесила окно пледом, включила фонарь и продолжила читать скоросшиватель с места, где ее днем прервали. 11 мая 1936 год. Поселок Островной, Ростовская область. Наталья, точнее ее мертвое отражение, явилась и сей ночью. Тень оказалась гораздо печальнее, не помнила вчерашних событий, вновь утверждала, гостила у мамы, требовала показать ей детей. «Где они? Куда ты их девал?» – вопила леденящим душу голосом привидения. Василий на время отвел пожить Петра и Елизавету к местному председателю от греха под предлогом «Ко мне товарищи ростовские прибывают, из низовых работников». Станется шумно, людно. Поживите пока с дедом Борисом. Казанцев сумел убедить дочь, что явление мамы малышки приснилось. Та сейчас далеко и вернется не скоро. Сын лишних вопросов не задавал. Раз батя сказал, значит, так требуется и точка. У председателя своих детишек полный дом. После пронесшейся по домам холеры 20-х годов тифа, испанки, прочих напастей, осталось много сирот. По доброте душевной Борис Прокопьевич, в прошлом семинарист, ныне сочувствующий советской власти, с женой давали кров и воспитание нуждающимся. «Петьки с Лизой там не дадут заскучать, не обидят, не обделят вниманием», — утешался чекист. «Призрак» Продолжал изводить майора каждую ночь с половины двенадцатого до половины пятого утра. Отражение жены просиживало возле вдовца. Не выходило убедить покойницу. Она лишь тень, дух, нежить. Настоящая Наталья почти месяц в могиле. Василий показывал посмертное фото в гробу, бумагу, свидетельствующую о кончине. Пусто. Не верило существо НКВДшнику. Хотел уже священника пригласить, межевался, чин не позволял. Через юного сторожа кладбища, Порфирия, Василий Игнатович много узнал о потустороннем. Они познакомились случайно. Майор томился утром возле могилы жены, к нему со спины подкрался хранитель, подслушал бормотание человека в форме и вмешался в беседу. Из слов юнца Казанцев понял. Случай с Натальей весьма редкий. Обычно призраки, когда выбираются из-под надгробной насыпи, представляют собой нечто демоническое, злое, а супруга не понимает, кем является, что умерла, и ей не место среди живых. Причина прозвучала банально, зато верно. Сильные чувства, фанатическая преданность, Любовь к мужу и детям при жизни сумела противостоять чарам смерти, силе нечистого духа, вернувшего ее тень на землю. Порфирий убедил майора госбезопасности в необходимости постройки забора вокруг скудельницы. Тогда отражение Натальи не сможет покидать ее пределов. Чекист согласился, ограду орудили в считанные дни. Призрак действительно прекратил беспокоить измученного горем и потрясением судьбы Казанцева. Дети вернулись в дом. Выспавшись, чекист с новой удалью принялся за поимку и разоблачение местной секты. Чтобы все необъяснимое, спихнуть на них, мал фальсифицировали, устроили спектакль. И, конечно, имелось желание поскорее убраться из поселка, обратно в Ростов. Хоть куда, пусть в таежные края, с бытовыми лишениями, важно не находиться здесь. После ареста видных членов и организаторов преступной шайки выяснилось, секта именно банда. Они реально занимались цирком. Вырядившись в разных бесов, чертей, упырей грабили народ ночами на другой стороне реки за развязкой дороги. Обнаглев конец, решились совершить дерзкий налет на сберкассу возле железнодорожного вокзала. Отважные постовые вступили в схватку со злодеями и сумели ценой жизни двоих сотрудников задержать нарушителей до прибытия сил подкрепления. Казанцев отправился в Ростов для согласования последующих действий. Снова маячил громкий открытый процесс. Оставалось выбрать город, где он пройдет. Закончив служебные вопросы, Игнатович вечерком с бутылочкой водки нагрянул к боевому товарищу еще с гражданской, по совместительству коллеги, старшему майору госбезопасности из Варину Никите Ивановичу. Захмелев, перейдя на заговорщический тон, вдовец поделился событиями, произошедшими с ним в островном. Приятель нисколько не удивился. Достав из антресоли заначенную по счету вторую бутылку водки, наполнил два стакана наполовину и начал собственную, сокровенную историю. Васька, припоминаешь, в году двадцатом или девятнадцатом я на болотах с разведотрядом пропал. Выбрались к своим не скоро. Вы поразились. Не могли в толк взять. Как мы уцелели? Места гиблые там, испокон веков. Конечно. Допытывались от тебя пролить свет. Ни единый год ты толком не прояснил. Схожий случай выпал. Мы в болото угодили. Едва не пропали за непонюх табаку. Старший майор осушил граненый стакан. Слушай, Васька, слушай. Помолчав минуту, воскрешая в голове давние события, вспоминать, которые большевик не любил, Никита Иванович поведал. Наши тогда Минск заняли без боя. Красиво пришли самохвально, да по лесам, болотам, недобитков шастала уйма. Ты сам помнишь. Нас послали небольшим отрядом разведать, где банда Гусака обосновалась. Те мерзавцы, если не забыл, поочище многих. Потом сами белики от них открещивались. Они отряд наш обнаружили, взялись крепко, настырно. Мы больше суток без сна привалов от них уходили. Кажись, оторвались. Иная напасть. С другой стороны поляки полезли, прижимают. Не знаю, что за сила нас между двух горнил уберегла, да очутились в болотах с бойцами. Холод стоял, запамятовал, весна ранняя или осень опустилась. Жрать нечего, вокруг ни ягод, ни грибов, ни живности. Заблудились. Где наши? Черт ногу сломит, не знаем». Бродили-бродили, небо поливает, сырость, ноги запрели, спичек нет, хоть костерок распалить. А, разве его разведешь? Забыли, когда солнце на глаз падало последний раз. Всюду вода, грязь, холод. У Мишки Полевого цинга пошла. Думаем, конец. Стемнело, смотрим, между деревьев огонь. Сидят солдаты, смеются, мясо жарят, выпивают, в карты играют. Наши али-бандиты, не возьмем в толк. Говор причудливый, болтают вроде и на родном языке, а вроде и не очень. Может, поляки или местные глаголы решили пропадать так с музыкой. Вышли на пятачок к ним и от удивления... Лихо на месте едва не провалились. Старший майор воткнул нож в разделочную доску на столе. Снова выпили немного. Он продолжил. «Солдаты одеты в форму прошлого века. Мундиры Отечественной войны. Вооружены, что из музея. Там и пушка под ядра стояла». А лица белые-белые, глаз нет, на коже следы мертвецкие, язвы, рассечения, рожи светятся в темноте. Ясное дело, вздрогнули мы. Нас приметили, тоже удивились, ну, так мне увиделось. Подходит их старше, рукой меня похлопал по плечу, ладонь ледяная-ледяная». Справился у нас языком старинным, но я понять смог. Дед примерно так говорил. Кто такие? Свои, русские, отвечаю. Сам думаю, надо слова подбирать, за речью следить, а лишнего не ляпнуть и не чудится ли нам все с голодухи или от прелой воды горячка началась. Солдат улыбнулся, пасть беззубая вся, кричит братцы наших к столу пожаловали подавай вина и угощений повернулся обратно вопрошает мы наполеона разбили уже думаю водила виду не подаю кричу больше века что за год но не над россией с нескрываемым волнением снял офицер кивер с головы и начал в руках мять ответил на вопрос его. Числа точного, правда, сам не знал, сбился со счета. Ничего, те не расстроились. Провели нас к огню, обогрели, накормили. Были бы с тобой, Васька, верующими, я тебе крест сотворил, что еда настоящая на вкус оказалась, сытная, теплая, еще с голодухи, ух! Опять интересуется их командир. С кем сейчас воюете? С турками? «И чего показать? Не скажу же, русские с русскими!» «Говорю, бьем интервентов, кто из-за границы с нашими бандитами союз заключил, мы их восстание подавляем!» Ответ сгинувшую гвардию удовлетворил. Командир отдал распоряжение двум давно мертвым солдатам, чтобы проводили нас до людей. Те вывели мой отряд по неизвестной ни одной живой душе-тропе, аккурат к красным войскам, чем мы всех восхитили тогда. Такова наша история. Потом, лет через пять, когда в Минск меня командировали, повидали там сторожилы, дескать, да, много солдат сгинуло в Отечественную войну на болотах. Почему раньше не рассказывал? Теперь стаканы на два пальца наполнил Казанцев. «Ты в ответ бы и пальцем у виска покрутил. Поверил бы, коли сам не столкнулся с мертвецами?» «Нет», — честно ответил Игнатович, приложив руку к сердцу, где хранился партбилет в кармане. «Потому молчали. Больше скажу. Каждый пятый человек, если не третий, с необъяснимым разного рода чертовщиной сталкивался хоть раз в жизни, просто молчит о том» чтоб дурнем не выставить себя. И ты, Васька, никому про жену более не глаголь, лишнее оно. Знаю, сам забыть желаю. Не бери в голову, это как приметы. Работают, когда в них верят, следуют им, а если плюют, то и не действуют. Ни черные коты тебе не страшны, ни бабы с пустыми ведрами. Выпьем на посошок. устал я шибко». Порфирий вторил Никите Ивановичу, не обращая внимания на привидения, забудь, что дурной сон и они перестанут тревожить. Чекист согласился с дельными советами. Да, положить известный орган на тени умерших можно легко, а что делать с теми подземными существами, которые повадились ночами людей зазывать? Спросил Василий Игнатович у юного хранителя-скудельницы, когда тот безлунной ночью продемонстрировал седовласому майору зов мифлетов. «Они заботам подобным, Вам тревожиться незачем по ним. И потом, нечего порядочным людям с сумерками по кладбищам шастать. А днем их там никто не тронет. Лихих же людей, что ночью могилы грабят, По-делом им». «Господи, прости мою душу грешную», – перекрестился набожный Парфирий, чем несколько смутил Василия Игнатовича. Казанцев уезжал обратно в Ростов по окончанию командировки с легкой душой, чистой совестью. Сектантов осудили, двоих организаторов приговорили к вышке, остальным щедро раздали сроки. Тогда в прессе написали и примерно именно и исключительно выреженные подлецы угнетатели рабочего народа виноваты во всех потусторонних событиях чертовщины не существует спите спокойно дорогие товарищи Кефлеты НКВдшник не обратил на них должного внимания тогда в тридцать м вспомнит лишь годы спустя, когда минует опустошительная трагическая война, и он вернется в края, где был когда-то поселок Островной, расследовать преступления нацистов и их приспешников. Да, Василий слышал томительный зов подземных демонических хищников. Они манили к себе. Познал их отчаянный, зловещий смех, когда им обломилось отведать свежей плоти, причем его. Но разве могли страшные существа напугать и встревожить его больше, чем вид тени собственной жены, что металась возле кладбищенской ограды, стонала, плакала, взывала к его совести, чтобы выпустил, взял на руки, отнес домой и показал детей? Конечно, нет. Огромных трудов Игнатовичу стоило не обращать внимания на отражение жены по совету Парфирия. Он уверял, притворись, что не замечаешь ее, она отстанет скорее. Раньше нечь сильнее была, гораздо. Почему? От того, что верили в нее, боялись и чего греха таить, порой уважали и отдавали должное, задабривали злых духов. Позже, особенно сейчас, предали забвению, и чертовщина почти извелась. Забвение — единственный способ победить адской отроды. Каимифлеты — немногое, что осталось от их былого могущества и по-прежнему еще представляет толику опасности для живых. Лет десять из жизни майора короткая командировка в поселок Островной вырвала навсегда, постарел и измотался сильно. Потом Великая Отечественная война, она отнимет еще больше. Из чего только были сделаны те люди, которые сумели перенести столь много напастей на свою нелегкую судьбу. Глава седьмая. Ты вернись. Катя успела дочитать вырезку со статьей из газеты 30-х годов, где описывался процесс над сектантами, когда на дачу вернулся Михаил. По обычаю, жутко голодный. Увлеклась настолько, что внимания на двигатель не обратила. Смирнов пребывал в невероятной бодрости. Не мог спокойно стоять на месте. Дергался, шевелил руками, быстро говорил. «Что с тобой, дорогой мой? Ты принял чего-то?» Усмехнулась девушка. «Да не, не знаю. Погода хорошая. На мотоцикле погонял по полям, закат впечатлил. Навеял не тоски, а бодрости». «Не могу. Хочется прыгать, рвать и копать. Давай, перекусим, и я возьмусь дальше корчевать поросль». «Ночь скоро», — воспротивилась Катя. Ей с утра владела лень, ничего не хотелось. Еще бы почитать скоросшиватель немного и баиньки. «Плевать. Фонарь поставим, костер запалим. Будем вырубать ветки и сразу жечь. Авось, пальцы себе не порублю в темноте». Знаешь? Запрыгнула Екатерина на седло красного чизета, крепко стоявшего на подножке. «У меня сегодня прям апатия. Руки не поднимаются. Забор с вами через силу делала. Но...» — звонила отцу, пока ты сторожа катал. «Он послезавтра с мамой моей приезжает. Уверена, неспроста. Начнут уговаривать не страдать ерундой и скорее возвращаться в город». «Поедешь», — мгновенно погрустнел Миша. Честно, еще вчера уверенно сказала ни за что. Сегодня переменчивое настроение. Думаю, они могут меня уломать. В Ростове я взвинченная была. На природе успокоилась, подумала в тишине о многом. Молодая еще слишком. прозябать на даче в одиночестве. Я с тобой. Не то имела в виду. Ты не поймешь. Нет, все равно стану часто сюда приезжать. Каждое лето. «Ага, мой друг тоже так говорил, и второй год, ни следа». «Не сравнивай меня с другими, терпеть не могу». «Во-первых, если родители и уговорят, то уеду я не скоро, дела пока не закончим, ни ногой с дачи. Во-вторых, ты сам сможешь приезжать ко мне, вдруг кто обижать примется в городе. Без твоей огромной силы мне отныне никуда». «Хорошо» повеселел богатырь и перевел тему. Знаешь, с тобой спалось здорово. Уютно, приятно. От того и силы плещут. Ого! спрыгнула Катя с мотоцикла. Я дождалась комплимента, польщина». Та не, не то, чтобы. Пошли, чайку согреем и за работу. Хочется, не хочется, к приезду отца должно все здесь сверкать и блестеть. Да жуть и хочу его поразить. Потрудились знатно, при сумерках сладили больше, чем за два дня при ярком свете солнца. Вымотались прилично, едва хватало сил поужинать, помыться под нагретой в бочке за день водой в недавно возведенном душе и отправиться спать. «Мне сызнова с тобой ложиться или справишься со страхами сама?» «Нет, зачем? Иди к себе!» Автоматом выпалила дачница, потом задумалась. «Может, зря?» Приятно засыпать, положа руки на могучие плечи и широкую, сильную мужскую грудь с ровным дыханием. Тем более он не храпит, посапывает лишь порой. «Дело хозяйское!» Пока думала Катя, Миша успел устроиться в своей постели. Раскова не поняла, расстроился богатырь, что она отказала или ему плевать. Второе, оно, конечно, ближе к правде. Продолжить до забвения затягивающее чтение у Екатерины не хватило сил. Жутко клонила в сон, и она, отложив скоросшиватель под матрас, закрыла глаза, ощутив приятное расслабление во всем теле. Кошмары не мучили больше, чудился майор Казанцев, чье фото девушка отыскала на одной из пожелтевших газетных вырезок в папке. Он, якобы, пришел сюда при мундире, взволнованно интересовался, тщательно протоколировал ее свидетельства, касаемые явления умершей ведьмы и столкновением с Каймифлетом. Сон выпал очень реальный, детальный. Раскова читала в нем записанное чекистом, переворачивала листок и надпись не исчезала. Как оно случается, когда спишь, а продолжалось, сохраняя смысловую нагрузку? Сам Василий Игнатович оказался мужчиной статным, высоким, седовласым, очень образованным и интеллигентным. Единственный недостаток видение получилось черно-белым, похожим на фильмы до военных лет? Разбудил девушку зловещий. Бьющий по психике стон и шарканье калош. Сей раз шум доносился не возле дома, а за забором. Поддействовала защита Парфирича. Ча позвала Екатерину. Сперва в привычной манере. «Я тебе конфетку принесла». Затем угрожала. Под конец упрашивала. Давила на жалость. Говорила, ей очень холодно, больно. И только она, Катя, в силах помочь обрести колдуньи окончательный покой. Испуг не был столь сильным, как в прошлые разы. Прочитанное вскоросшивателем придала Росковой уверенности в себе, знаний о потустороннем и осознала главное – призрака не стоит опасаться, его следует предать забвению. Но выйти, притвориться, что захотела в туалет и не замечать отражение старухи, не нашлось духу. Дачница старалась его набраться и самоотверженно взглянуть в глаза страху. Как говорит Миша, с такой фамилией грех бояться. Пока нет, не решалась. Из вычитанного в папке Катя сделала вывод. Они, когда шарили с богатырем в доме ведьмы, искали чем поживиться, вероятно, задели колдовскую защиту, сигнализацию, которую Чапа оставила еще при жизни тем самым вызвав ее дух на бренную землю. Да и Порфирич про то же твердил. Оставалось загадкой, как проклятая тень бабки умудряется покидать ограду Скудельницы. Возможно, очень сильной колдуньей числилась Чапа при жизни. Очень. Ни одну душу сгубила людскую. Девушка не сомневалась. Болезнь, диагноз которой ее деду не смогли поставить врачи, дело рук бабы Риты. Нет, не осмелилась Екатерина выйти одна на улицу, сколько ни старалась внушить себе отваги. Поднявшись с кровати, отправилась тревожить Мишу. Тихо ступая босыми ногами по выкрашенному ей же вчера полу, Катя подошла к постели богатыря. Где-то слышала, человека следует будить за пятку, тогда он не испугается. А неожиданного подъема Смирнова дачница опасалась сама. Ударит еще с просонок. Много ли ей надо при его невероятной селище? Подергает за ногу и отскочит. Не проснулся. Так раз пять. Наконец поднялся. Естественно, с возмущениями. «Че тебе надо? Ты мне дашь выспаться когда-нибудь?» «Ведьма пришла», – прошептала девушка, опасаясь, что чапа расслышит ее слова с немалого расстояния. «Над забором бродит». Да и фиг с ней, тебе жалко, пусть шляется где хочет, к нам же не заходит. Порфирич сказал, забить болт на нее, быстрее отвяжется, и ты отвяжись, дай покемарить. Отвернулся парень к стенке, давая понять, разговор окончен. Вставай, потянула девушка друга за плечо, не отстану, я и хочу не обращать внимания. Мы с тобой выйдем вдвоем, типа в туалет. Начнем общаться между собой, а ее не заметим. Ведьма психанет и взорвется от злобы, как от порции соли. Пес с тобой, пошли. Сон весь прогнала с заноза. На улице оказалось довольно прохладно. Хорошо Михаил надоумил девушку накинуть маск-халат поверх забавной пижамы зайчика бежевого цвета. Отражение мертвой ведьмы истерично металось вдоль новенького забора, не в силах миновать его. Хм, значит, не чересчур ты сильная, раз со скудельницы можешь выйти, а мою ограду пройти нет», — отметила Катя. «Во дворе». Пели ночные птицы, стрекотали недавно проснувшиеся сверчки, звезды мерцали необычайно ярко. Глаз расковой зацепился за метеорит или, как говорили в детстве, падающую звезду. Желание загадать не успело. Девушку пугал не столько сам факт явления покойницы, сколько ее вид. Особенно лента с образками на лбу, повязка рта, саван. Проще говоря, похоронная атрибутика. Екатерина с детства ее боялась до дрожи, а здесь умершая старуха еще и шевелится, говорит. Друзья, согласно договоренности, не замечали нежити, болтали о своем, хвалили здешнюю природу, радовались прохладным объятиям ночи. Смирнов без ее просьбы обнял Катю, чем приятно удивил. Колдунья психовала, видать, не может нечисть привыкнуть, когда на нее не обращают внимания, не боятся. Не выдержав, тень чапы принялась рисовать радужную перспективу будущего. «Деточка, соглашайся помочь мне, кое мафета, продолжи дело нечистое, заклинаю тебе, не пожалеешь, и кавалера твоего к делу присобим». Обернетесь могучей парой, у вас легенды слагать в летописях станут. Проживете не меньше сотни лет, клянусь. Друзья, конечно, слышали ее, но не отзывались и не смотрели в сторону мертвого отражения. Продолжая говорить про то, сколько работы предстоит сделать по даче. Покойница злилась от беспомощности сильнее, но не исчезала крепилась, не сдавалась в попытках склонить раскову на свою богом проклятую сторону. Я подскожу у начинаниях, короткими летними и длинными зимними ночами, раскрою тебе сокровенный тайный махи. Що постигла за привосходною жизнью? Наш край да уна славился сильнейшими ведьманами, наравне с Донецким а ты станешь настолько сильную, что затмишь у всех. Разве не хочется могущества?» Уговоры не действовали. Близился рассвет и, громко завопив на всю округу, да так сильно, что надолго еще затихли лающие вдали псы, птицы и сверчки, отражение рассыпалось в воздухе. «Фух!» — выпустил Миша девушку из объятий. Теперь правда, можно на толчок сходить. Желательно потом перекусить немного и еще поспать. Я ж говорил, давно пора забить болт на привидение, и они исчезнут нафиг. Парфивич разве и не научил тебя? Да, он говорил то же самое. Со мной ляжешь? Быстро, стесняясь собственных слов, протараторила Роскова. Если хочешь, только без бабских глупостей. Помню. Несмотря на утреннюю прохладу, решили попить чай в огороде. На свежем воздухе, при согревающем пламени костра. Природа и обстановка вполне располагали. Спать за беседой расхотелось. Ненадолго. Пройдя обратно в уютный, слегка протопленный дом, дремота овладела молодыми людьми. Устроившись в обнимку на Катиной кровати, дачники мирно заснули. Больше до 11 часов утра, когда придет председатель проведать, никто, а главное, ничто их не потревожит. Целый день, вечер и часть ночи перед приездом родителей Кати дачники усердно трудились. Убирались в огороде, наводили марафет в комнатах, веранде, чердаке. Словом, К приему долгожданных гостей и удивлению батей подготовились на сто процентов. Дело еще оставалось с лихвой, но не имелось времени. Домик с улицы докрашивали непосредственно перед приходом Росковых. Екатерина искренне радовалась встрече с родителями. Единственное расстроило – отец не подарил обещанный генератор. Зато... Привез остальное по представленному списку в телефонном разговоре и пообещал на следующие выходные притаранить дизель. Еще добавил, что договорился с одним коллегой по поводу отличной солнечной панели на крышу. Ладно, прощен. Девушка представила предкам друга, вернее, матери. Отец его прекрасно помнил, особенно крепость рукопожатия. Поэтому в знак приветствия просто похлопал парня по плечам. К приятному удивлению девушки, мама, Тамара Львовна, не похожа на себя. Отдых пошел ей на пользу. Она стала веселой, доброй. Цвела и пахла. Они с дочерью, практически вылитые две капли воды, с поправкой на возраст, разумеется. Морщины проступили на лице Росковой старшей. Тяжкие годы с мужем-алкоголиком не прошли за даром. Женщина, чуть полнее дочери, несколько ниже, примерно 160 сантиметров, еще имела привычку подкрашивать длинные волосы ниже плеча в белый цвет. Тамара одета в короткое, черное платье, босоножки, соломенную шляпку. Отец же в этот раз решил изменить традиции. Облачился вместо делового костюма в спортивный. Занимательно на нем красовались кроссовки, точно такие, как обнаружили со сторожем на кладбище возле норы Кайми Флета. Когда женщины отошли в сторонку, пошептаться о своем, мать сказала – Ты извини, я бываю невыносимой, сама себе поражаюсь. Как меня, злюку, Ваня еще терпит. А так, отдохнула в санатории, домой приехала, тебя нет, и тоска жгучая, соскучила сильно. Еще следует сыном помириться. Он приезжает через два дня в гости с семьей. Уговорила его, тоже извинилась, согласился, потому... «Хочешь, чтобы я поехала с вами?» — догадалась Катя. «Да, хоть на несколько дней. И вообще, харей ерундой заниматься, родная. Живи дома. Какая с тебя огородница?» «Не начинай портить картину», — сморщило недовольное лицо Екатерина. «Прости, прости. Я же, мать, волнуюсь за тебя. Ты одна здесь совсем в глуши». «Не совсем. О!» Я же не знала, какой у тебя молодец в охране. У вас есть чего? Друзья, пока что. Поедешь домой, соглашайся. Брата давно не видела, семью его. А я потом через недельки-две сюда приеду, с обоими помогу. Пообщаемся наедине. Уговорила. Славно. Пошли к мужикам. Заскучают. За ними глаз да глаз нужен. Иван. В прямом смысле не узнал дачу. Настолько она преобразилась за неделю в лучшую сторону. Он ведь проехал мимо нужного огорода два раза. Искали полчаса. Не представлял батя, что за столь короткий срок дочь умудрится, пусть и с помощником, первоклассно убраться. Дом выкрасить, еще забор поставить. Не ожидал, удивило, развел папа руками. Миша под предлогом. «Помочь матери надо. Уехал домой. На самом деле стеснялся родителей и подруги. Пообещал утром, перед отъездом Росковых, они собирались заночевать здесь, приехать, попрощаться. Очень надеялся, разлучаются они ненадолго». «Может, приедешь к вечеру?» – уговаривала девушка-богатыря. «Посидим, отдохнем. В крайнем случае здесь останешься ночевать снова, а?» Да ну, неудобно! И где спать лягу? Все койки заняты, в твой спальник не влезу или разорву во сне!» «Тю, если дело в этом, тогда со мной!» «Сдурело!» — сполошился Миша. «Чего здесь необычного?» Екатерину забавляло детское смущение парня элементарным для взрослых людей вещам. «Не могу я так. Завтра утром приеду». «Хорошо!» Расстроилась дачница. «Обязательно, чтобы. Надо тебе ключи оставить и заданий надавать». «Заметано!» Завел мотоцикл Смирнов и дернул с места, встав на козла. Катя с отцом вынесли из веранды во двор стол, накрыли его с матерью по-праздничному. Знатно посидели, душевно поболтали. Тамара с дочкой выпили вина. Отец же алкоголь и нюхать боялся. Обходился соком. Раскова младшая сперва не хотела выпивать, потом решила, так оно лучше. Напою маму, чтобы спала крепче, а то не дай бог. Чапа ночью заглянет, как объяснять стану, что это за явление мертвеца народу. Семейная застолица продолжалась до десяти вечера. После, убравшись, дружно отправились спать. Екатерина расположилась на своем месте, родители устроились в соседней комнате на кровати, где ранее отдыхал Михаил. Девушка слышала ночью сквозь сон. Покойная ведьма причапала к забору. На этот раз не обратила никакого внимания и заснула под ее, хоть и не громкий, но ледяной загробный вой. Родители вроде крепко спят, не замечают тень и хорошо. Чего сумятицу разводить? Утром, когда принялись после завтрака потихоньку собираться в дорогу, отец начал рассказывать своим любимым женщинам. «Поряснится же всякое на свежем воздухе. Сон видел странный, да реальный, жуть. Будто стал я ночью до туалета пройтись. А за забором соседка наша. Помните, обитала здесь Рая или Рита через забор?» «Рита», – настороженно подсказала Катя. «Точно». Стоит у калитки, ужасная из себя, ну, типа призрак, словно из гроба встала, в саване с иконами на лбу, свечек еще в руках для полной картины не хватало. Я ж перекрестился с испуга. Последний раз подобное мерещилось, когда бухал. Она обращается ко мне, типа, «Ваночка, открой колыточку, я сама не могу, дюжа тяжелая для меня». Отвечаю, «Сейчас». В другой конец два двора схожу, Страшила удивилась. Зачем? Говорю, разгон побольше возьму и с разгона тебе открою. Поищи дурака, ведьма. Бабка заревет, затопчет ногами и рассыплется в воздухе. А я не просыпаюсь. Оно ясно, в дороге долго был, природа, сон крепкий выпал. Но настолько реально, клянусь, с тех пор, как бросил синьку, ни разу подобного не видал. «Читай, фильм ужасов посмотрел», — облегченно выдохнула Катя, поняв, что батя все спихнул на сновидения и объясняться перед ним не придется. Екатерина долго размышляла перед дорогой. Брать домой скоросшиватель или оставить на даче? Выписок, вырезок, заметок — там еще много. Дойти до конца и перечитать потом еще не один раз — очень любопытно. В итоге решила... Пусть лежит под матрасом, не надо в город тащить с собой деревенский фольклор, пусть и на столь реальных событиях. Вернусь, тогда со стократным любопытством дочитаю, как сказал Парфирич и записал Казанцев, «Предать забвению нечисть, она и исчезнет, к относиться, как к хищникам, еще неизвестным науке». На том и нашла согласие со своими волнениями. Издалека послышался рев знакомого и ставшего родным Явовского двигателя Чизета. «Едет, не обманул», – обрадовалась дачница. Смирнов сильно удивил девушку внешним видом. Он красиво подстригся, одел новую белую майку, синие штаны Олимпику, кроссовки, все одной брендовой фирмы. От парня приятно пахло приличным парфюмом. Иван снова избежал болезненного рукопожатия с богатырем, а Тамара, слегка приобняв парня, поцеловала того в щеку, шепнув на ухо. «Спасибо, что за дочкой смотришь». Там да мне самому по кайфу», Расплылся в улыбке Смирнов. Родители устроились в автомобиле, Екатерина задержалась в прощании. Расставались-то, по идее, ненадолго, но все же. «У меня чувство, ты не вернешься». Опечаленно опустил голову богатырь. Под ложечкой прям сосет. Не думал, что так быстро можно к человеку привыкнуть, особенно к девочке. Ммм, второй комплимент? Приятно, не волнуйся», — коснулась Роскова руки приятеля. «Через три, максимум четыре дня вернусь. Не позднее следующих выходных, точно. Но, думаю, раньше приеду». «Даешь слово?» Через силу оскалился Смирнов, подавляя подкатывающий горлу тяжкий ком тоски от разлуки с подругой. — А ты обещаешь, что поможешь, когда я вернусь, побороть нам со сторожем кое-мифлета? Хах! Позавчера ночью еще ждал, что ты об этом попросишь. Порфирич мне рассказал про вашу беседу. — Так и? — Куда я денусь? Не смогу же тебя одну оставить, если навостришься переться ночью на скудельню. Верно? «Тогда до скорого. Смотри, все вещи здесь оставила. Присматривай». «Сам бы не догадался». «Кстати, забываю спросить, почему здесь животных бродячих нет? Может, найдешь к моему приезду кошечку или собачку? Да можно и тех, и тех. Там в сумке корм есть. Найдешь». «Бомжи, наверное, пожрали зимой. Или камелетки. Хорошо, я привезу с поселка». Девушка чмокнула парня в губы. Он возмутился, без оттенка сердитости. то просил же! Без бабских глупостей!» «Ня-ню-ню», — показала Катя язык, — «буду скучать!» Помахав рукой, села в машину. БМВ завелась и тронулась по дачному гравию, поднимая столбы пыли. Богатырь долго сидел на мотоцикле, провожая взглядом автомобиль с единственной в жизни девушкой-другом. Бэха давно скрылась за горизонтом, а Смирнов все вглядывался вдаль. Словно Катя могла передумать, что-то забыть и сейчас вернуться. Но нет, она уехала. Накатила небывалая меланхолия. Не хотелось шевелиться, вставать с мотоцикла, куда-то ехать, отправиться домой или пройти на теперь до да более опустевшую без хозяйки дачу. Посижу здесь, пока не надоест, хоть до рассвета. Позже. Захотелось заснуть, принять снотворного, чтобы проспать в беспамятстве несколько дней, а, открыв глаза, обнаружить. Екатерина вернулась, ждет на участке с кучей дел, запасом интересных тем для бесед и плевать на еду, хоть впроголодь быть неделю, важнее всего, с любимым другом. Миша очень надеялся, в этот раз интуиция его подводит, и они вскоре встретятся с Росковой, здесь же, возле дачи.